Димка был на работе, поэтому ответ от него пришел очень быстро. Он прислал несколько образов шпионских флешек для разных операционных систем и целую кучу программ. Я слил всю эту красоту на казенный внешний диск и вернулся в камеру. Кровать была завалена барахлом. На столе громоздились два ноута со всем прилагающимся хабаром. А еще? А еще там лежали электробритва и зеркало. Давненько я в зеркало не смотрел. В прошлый раз это было еще за ленточкой, по дороге из Парижа. И по-хорошему ничего не потерял. Потому что сейчас на меня пялился не очень туго обтянутый кожей череп с глубоко ввалившимися глазами. Орденцы правы. Былого круглолицего весельчака Влада в этом кошмаре узнать невозможно. С другой стороны, меньше всего мне сейчас нужно, чтобы меня кто-то узнал. Я вздохнул и взялся за бритву. С Лили мы встретились уже в машине по дороге на аэродром. Внешне она почти не изменилась. Разве только растерянности у нее на лице я раньше не видел. Кивнула, как незнакомому, потом вгляделась внимательнее. «Влад? Но как?» «Не все тебе из джунглей в виде скелета возвращаться. Я тоже так могу». «Моя очередь ушибаться от твоей острые углы». И правда, прижалась она ко мне очень осторожно, но крепко. Мы так и держались друг за друга до самого аэродрома. И большую часть полета проспали, обнявшись на неудобных сидушках орденского транспортника. Первый раз за последнее время я спал спокойно, и снилось мне что-то хорошее. И даже бдящие рядом конвоиры с Тощим во главе не портили настроение. На аэродроме Порто-Франко мы набились в песочного цвета Дефендера. Тощий проводил последний инструктаж. «Мы вас выпустим через коридор, где медкабинет, словно вы возвращаетесь с прививок. Пройдете в общий зал, встанете в очередь, получите ID. Назваться можете, как хотите, но лучше особо не извращаться». Дальше идете в банк и меняете часть золота на ИК. Какого золота? – Вот здесь, в сумке. Золотые монеты и изделия. Часть вашей легенды. Помните, я говорил, что вы перед переходом украли денег? Ну, – Я думал, украли в данном случае означает что-то другое. – Именно это и означает. Вы ограбили ювелирный магазин, в котором за неделю до того ставили сигнализацию и видеонаблюдение. – Я заглянул в сумку. Что-то небогато здесь золотишко. Я как-то надеялся килограмм на 10 хотя бы. И это тоже часть легенды. Вы пошли на преступление, но много украсть не удалось. Тогда проще все сразу поменять и не таскать ворованное. Меняйте. Возьмите какую-то сумму наличными, в нью немного мест, где можно расплатиться ID или выгодно снять деньги. Понял. Что дальше? Дальше ищите транспорт до аэродрома. Прилюдно договаривайтесь с нашим водителем, ему все равно машину на аэродром отгонять. На аэродроме спрашивайте самолет Даньюрино. Там внезапно окажется пара билетов, я их сдам прямо перед вами. Дальше летите до места, устраивайтесь. Есть какие-то требования по поводу гостиницы? Нет, но рекомендую Леонардо, на углу Мейнстрит и Десятой. Это что-то вроде границы между анклавами, поэтому никто из пяти больших семей не чувствует себя там полным хозяином. А дальше? Звоните в клинику, записывайтесь на прием, применяйте свои хакерские методы, чтобы узнать, где именно потрошат детей и кто это делает. Если заодно добудете финансовую или кадровую документацию, будет совсем хорошо. Методы связи помните? Да, два телефона, два почтовых адреса. Если к вам не подойдут по поводу вашей заленточной работы на Omnipresent Eye, напомните им ненавязчиво. Это не менее важно, чем черные трансплантологи. Когда задание можно будет считать выполненным, и как убегать в случае чего? Выполненным, когда связной передаст приказ на отход. По поводу аварийной эвакуации вопросы тоже к нему. А что, разве нас не будет постоянно ждать личный самолет? Не смешно. Мало того, что это очень дорого, так еще и демаскировка. Спрячетесь где-нибудь в городе, свяжитесь с нами, мы разработаем операцию отхода. Да, с Марлом как-то оптимистичнее работалось. На стойке регистрации по совету Тощего не стали изощряться, а назвались незатейливо «Жан Лефевр и «Жанна Лефевр. «Мистер и миссис Смит на французский манер». «Ага. Раз уж здесь можно как угодно называться, будем пользоваться». «Да и на мелкоуголовную нашу легенду нормально работает». Зашли в отделение банка, поменяли уворованное золото на ЭКЮ. Получилось даже хуже, чем казалось поначалу. Оценщик уперся в низкое качество сплава и скинул цену чуть не вдвое – от первоначально заявленных 10 IQ за грамм. Спорить я пытался, но занятие оказалось бессмысленным. Тут же рядом нарисовались бугаи с автоматами и посоветовали вести себя прилично. Затих, конечно. Насчитанную мелочевку класть на счет смысла не было. Засунул в карман штанов тонкую пачку пластиковых банкнот, и мы двинулись на улицу. На этой базе я до того был один раз, с год назад. Что-то настраивал в местной информационной системе. Тогда практически анекдот получился – Заход мне дали с минимальными полномочиями, я потыкался и понял, что для работы этого недостаточно. Вариантов было два – или идти искать местного системщика, или использовать левый админский аккаунт. Когда мы с напарником Димкой только появились на новой земле, успели вдоволь полазить по орденской сети. Заломали домен верхнего уровня, а оттуда все территориальные подразделения оказались доступны. Так вот, маялся я, маялся а потом все же плюнул на лень и потащился по жаре через площадь в кафешку. Составить компанию, ушедшему на обед системщику. Незачем зря гусей дразнить запрещенными действиями. И, как оказалось, правильно. Когда мы, сытые и довольные, вернулись к серверной, перед дверью паслись местные безопасники. Проспали мой приезд и теперь гневно вопрошали, что за чужак ковырялся в святая святых местной IT-инфраструктуры. Ситуация насквозь знакомая, регулярно что-то подобное происходит. Разве что обычно на входе долго мурыжит, а здесь только через час похватились. Я поначалу советовал в собственных компах распоряжение руководства поискать, но сейчас просто заранее печатаю все приказы и планы работ и показываю по мере надобности. Начальственные подписи оказывают магическое действие. Удачно, что в тот раз удалось лень победить. И где-то глубоко-глубоко червячок сомнения гложет, а не было ли это очередной проверкой? Не пытались ли меня спровоцировать использовать обходные пути, чтобы потом прихватить с поличным? Логин неудобный дали, одного оставили. И самая противная мысль – как долго меня паранойя оберегать будет? И когда прилетит ответка за уже совершенные грехи? Так что база здешняя в какой-то степени знакома, заблудиться не грозит. Да и по размеру она довольно скромная. Это Западная Европа меньше не только Америки, центра цивилизации, но и не особенно крупной России. Пересек площадь между офисными зданиями и легко нашел местных торговцев оружием. А откуда еще может толпа мужиков-переселенцев вывалиться, да еще и с характерными опечатанными сумками? Дорвались мальчики до вожделенных игрушек. Ну а мы на подтверждение легенды опять работаем. Вполне логично вновь прибывшим людям с не самым чистым прошлым, но со стопкой денег в кармане оружием обзавестись. Тем паче оба моих глока и автомат лежат себе за ленточкой под французским кустом. Да здесь и близко не арсенал на центральной базе. Скромный ангарчик, не больше школьного спортзала. Небольшие окошки под потолком. После яркого солнца на улице, внутри темновато. Пространство не очень плотно заставлено ящиками, на которых лежат образцы. При входе что-то типа прилавка с лозунгом над ним. Каждому купившему один боекомплект бесплатно. За прилавком обнаружился молодой парень в белой футболке с каким-то милитаристским рисунком на груди. Высокий, кудрявый и носатый. Прежний бородатый колобок куда-то делся. «Добрый день. Вы обратили внимание? У нас акция. Вы покупаете магазин, мы его наполняем бесплатно». «Пора включать идиота. В разыскных листах на меня, под именем Влада Воронова, Владимира Бего или еще каким, обычно упомянута любовь к глокам. Так что никаких современных пистолетов не покупаем и изображаем полного чайника». «Дорогой, а зачем мы сюда пришли?» Лилька умничка начала подыгрывать. «Мы быстро, только купим пистолет, чтобы спокойно путешествовать». И сразу к продавцу. «Скажите, а разве оружие не должно продаваться в комплекте с патронами? Оно же без них не стреляет?» Продавец даром, что молодой, сразу почуял новичка. И началось. «Конечно, должно, но другие часто об этом забывают. И только наш магазин...» Я успел пробежаться взглядом по здешним ценам, и бизнес-модель эксклюзивного предложения стала понятна. Патроны на прилавке были местные, демидовские, копеечной себестоимости. При этом на магазины к оружию цену назначили заоблачную. За 300% прибыли капитал маму продаст, а за 400% еще и бабушку положит в комплект. «Покажите мне большой хороший пистолет». На прилавке моментально появились здоровенные смертоубийственные железки в немалом количестве. Продавец понял слова про большой пистолет буквально – Там была пара явно спортивного вида стволов с ортопедическими рукоятками, причем один из них подмил кашечный патрон. Был агрегат то ли для охоты на слона, то ли против танка, судя по калибру. Было аж на четыре ужасающего вида револьвера с разной длины стволами. Напоследок торговец ушел куда-то в дальний угол ангара, долго там копался и принес стечкин в деревянной кобуре. Ну и любимый киношниками Desert Eagle, куда же без него. Еще товарищ Маузер из фильмов про гражданскую войну был бы сейчас к месту, но не нашлось старичка в здешних закромах. Дальше. Добрых полчаса мне рассказывали о несомненных достоинствах каждого ствола, деликатно обходя вопросы цены самой железяки и боеприпасов к ней, простоты обслуживания, возможности ремонта и наличия запчастей. Продавец даже позвал помощника, второго пацана в такой же футболке. Магазинчик наполнился лязгом затворов, стуком раскладываемых деталей, и восторженным гомоном торговцев. В тех рассказах враги, гиены и прочие рогачи падали штабелями после первого же выстрела, а все, что меньшего размера, просто аннигилировало без следа. Я послушно смотрел, куда показывали, слушал, что говорили, брал в руки и крутил здоровенные пистолеты в полтора, а то и два кило весом. Перед глазами ребило, в ушах гудело, хотелось бросить все и уйти, куда глаза глядят. «Дорогой, посмотри, что я нашла». Умница Лили двумя руками выложила на прилавок, довольно скромный по сравнению с соседними железками, пистолет. Это достаточно большой?» Беру явно кого-то из родственников кольта 1911-го. Но родственник он не самый близкий, судя по наличию ручного предохранителя и отсутствию автоматического. Весь в мелких коцках и вид довольно обшарпанный. На боку написано что-то про звезды, Испанию и калибр 9 мм. Пистолет Star Model B испанского производства под патрон 9х19 Люгер. Эффектным движением, обезьяничая за продавцами, отвожу назад кожух и с умным видом пялюсь вовнутрь. А вот это уже интересно. Люфтов нет, затвор отъезжает как по рельсам. Нетипично для замученного пистолета. На входе в патроник нет царапины выработки. Убедившись в отсутствии патрона, заглядываю в ствол. Чисто, нарезы ровные. Магазина в рукоятке нет, поэтому смело снимаюсь с затворной задержки и жму на спуск. Продавец ворчит, что не стоило целиться ему в живот при проверке оружия. Но я доволен. Спуск удобный, не тугой и хорошо чувствуется. Похоже, пистолет много таскали, но стреляли мало. Прекрасный вариант. Судя по ценнику, пистолет стоит 130 ЭК, и он достаточно большой. Мы не можем потратить больше, дорогой». Надо было видеть лица продавцов в этот момент. Они-то надеялись развести меня на сумму минимум в 10 -ро большую. Но, мадам, это очень старая модель. Она стреляет? Или вы продаете утиль? Стреляет, но... Этого достаточно. Что еще к нему надо? Без чего он не сможет стрелять? Магазины. Это такие длинные жестяные коробочки для патронов? Там как раз рядом лежат. Дорогой, сходи, принеси. Последний ряд у стены. Я пошел. Не устаю поражаться мудрости своей подруги. Она мало того, что нашла очень неплохой ствол задешево, так еще и магазины к нему продаются всего по два ЭК за штуку. Видимо, для более ходового оружия ценники перевесили, а на это старье забыли. Набираю сразу десяток наименее потертых и мятых. «С нас сто пятьдесят «Да, мадам. Возможно, захотите приобрести еще что-нибудь? Кабуру, патроны?» «Без кобуры обойдемся, а патроны вы и так нам дадите». И показала на лозунг. «Продавец сперва лепечет, что акция не распространяется на старые модели. Потом, что в боекомплект входят два магазина, а не десять. Лили непреклонно. Продавцы готовятся отсчитывать нам патроны. Я достаю деньги». «А разве в каждый пистолет входит всего семь патронов?» «Да, мадам. У Кольта 1911 в магазине семь патронов». «Давайте проверим». Помощник продавца обреченно вздыхает. Он уже понял, что спорить бесполезно, поэтому безропотно берет магазин и начинает защелкивать туда зеленые цилиндрики. 6, семь, восемь, 9. Все, больше не лезет. Вот видите, а еще я читала, что один патрон в стволе. Продавец молча бухает на прилавок две запечатанные пачки и уходит вглубь ангара. На спине его футболки нарисована грудастая брюнетка, у которой из одежды только М-16. Где она прячет остальной боекомплект, непонятно. «Большое спасибо». Складываем покупки в мой рюкзак, получаем от помощника пломбу на молнию и чинно выходим из арсенала. Здесь, наконец-то, можно смеяться, но Лили тянет вперед к стоящему в тени водителю песочного дефендера. «Не подскажете, как добраться до аэродрома?» «Вам какой? Тут их два, в Порто-Франко и возле базы Америка». «А откуда летает в Из Порто-Франко. Я как раз сейчас туда, только докурю. Попутчиков возьмете? Сколько вас? Двое. Багаж? Вот все. Сумка и рюкзак. Поместимся. С вас полтинник. Недороговато? Столько стоит билет на поезд. Один. Да от вокзала еще до аэродрома добираться. Договорились. Куда садиться? Вон та машина.